Глава десятая. Преступление Невероятная подлость и лицемерие Ферана поразили Рудольф. — Значит, вы не осмелились рассказать отцу о гнусном поступке вашего хозяина? — спросил он Луизу. — Да, сударь. Отец бы мне не поверил. Он посчитал бы, что я заодно с Фераном, и потом я боялась, что в порыве гнева он забудет, что его свобода — жизнь всей нашей семьи в руках у моего хозяина. Желая избавить Луизу от тягостных признаний, Рудольф сказал. «Очевидно, вам пришлось смириться с ролью жертвы этого негодяя из страха за отца и за вашу семью». Луиза потупила взор и покраснела. «Но потом его отношение к вам стало не таким жестоким и грубым. Наоборот, сударь, чтобы избежать всяких подозрений, Мой хозяин, когда у него, например, бывал в гостях священник церкви Благовещения, особенно строго распекал меня. Он просил господина Кюре наставить меня на путь истинный. Он говорил, что рано или поздно я погублю свою душу, что я слишком вольно веду себя с его песцами, что я лентяйка, что он держит меня только из жалости к моему отцу и его семье, которым оказывает помощь он и правда помог отцу но все остальное ложь я никогда в глаза не видела ни одного его клерка все они работали в главном здании конторы а не в нашем флигеле а когда вы оставались наедине с фераном как он объяснял свои нападки на вас в присутствии кюре он уверял меня что просто шутил Но Кюре принимал его обвинение всерьез. Он сурово говорил мне, что на мне лежит двойной грех, если я не веду себя как следует в этом дважды святом доме, где у меня перед глазами всегда пример чистоты и добродетели. Я не знала, что на это ответить, и только краснела, опуская глаза. И мое молчание, мое смущение оборачивались против меня. Мне было так страшно жить что порою я хотела покончить с собой. Но я думала о моем отце, о моей матери, братьях и сестрах, которым я могла хоть немного помочь, и я смирялась. Я была гадкой, презренной, но у меня было утешение. Я спасала отца от тюрьмы, а потом неотвратимое несчастье. Я почувствовала, что стану матерью. Я поняла, что это моя погибель. Не знаю, почему я все предугадала. Ферран, когда узнал об этом и мог бы стать ко мне добрее, вместо этого начал придираться и выговаривать мне еще суровее, но я даже представить не могла, что он мне готовит. Морель как бы очнулся от своего беспамятства, с удивлением посмотрел вокруг, провел рукою по лбу, словно что-то вспоминая, и сказал своей дочери «Я, похоже, забылся, устал, совсем растерялся от горя. — О чем ты говорила? Когда Ферран узнал, что я беременна, гранильщик в отчаянии воздел руки. Рудольф успокоил его одним взглядом. — Ладно, ладно, я дослушаю все до конца, — пробормотал Мурель. — Говори, говори. — Я спросила Феррана, как мне скрыть свой позор, в котором он был виноват, — продолжала Луиза. — Вы не поверите, отец, как он мне ответил? — Что же он ответил? Он прервал меня с возмущением и сделанным изумлением, словно ничего не понимал. Он сказал, что я, наверное, сошла с ума. Я была в ужасе, я закричала, — Господи, что же теперь со мной будет? Если вы не пожалеете меня, пожалеете хотя бы вашего ребенка. — Какой ужас! — воскликнул Ферран, воздев руки к небу. «Ты, подлая тварь, ты осмелилась обвинить меня, будто я пал так низко, опустился до такой грязной девки, как ты, и у тебя хватает наглости приписать мне плоды твоего распутства, мне, который сотни раз повторял тебе перед самыми достойными свидетелями, что ты погубишь свою душу, презренное создание, убирайся отсюда немедленно, я тебя увольняю!» Замерли от ужаса. Их поразило такое неслыханное лицемерие. — Да, признаюсь, — сказал Рудольф, — подобной подлости я даже не мог себе представить. Мурель ничего не сказал, глаза его расширились от ужаса, лицо исказило страшная гримаса. Он сполз с верстака, на котором сидел, внезапно выдернул ящик, выхватил оттуда длинный, остро отточенный нож с деревянной рукояткой — и бросился к двери. Рудольф понял его замысел, схватил за руку и остановил. «Морель, куда вы?» «Вы погубите себя, несчастный!» «Поберегись!» — закричал Морель вне себя от ярости. «Отойдите, иначе я убью двоих вместо одного!» Обезумевший ремесленник бросился на Рудольф. «Отец, это же наш спаситель!» — закричала Луиза. «Ему наплевать на нас!» Он хочет спасти нотариуса, отвечал обезумевший гранильщик, вырываясь из рук Рудольфа. Но через секунду Родольф уверенно, но мягко обезоружил его, распахнул дверь и выкинул нож на лестницу. Луиза бросилась к отцу, обняла его и сказала: Отец, это наш благодетель, и ты на него поднял руку, опомнись. Эти слова привели Мореля в себя. Он закрыл лицо руками и упал на колени перед Рудольфом. — Встаньте, несчастный отец! — с жалостью проговорил Рудольф. — Терпение, терпение! Я понимаю ваш гнев, я разделяю вашу ненависть. Но во имя праведной мести не мешайте ей свершиться! — Господи, Господи! — вскричал гранильщик, поднимаясь на ноги. — Но что может правосудие? — Что может закон против такого? Несчастные мы люди. Если мы, бедняки, попробуем обвинить этого злодея, богатого, могущественного, всеми уважаемого, над нами просто надсмеются. Он разразился судорожным смехом. И люди будут правы. Какие у нас доказательства? Да, какие доказательства? Нам не поверят. Поэтому говорю вам. — вскричал он в новом приступе ярости. — Я верю только в справедливость ножа. «Замолчите, — Замолчите, Морель, печально сказал ему Рудольф. — Горе затмило ваш разум. Дайте вашей дочери все досказать. Каждая минута, дорога, комиссар ждет ее, а я должен знать все, понимаете, все. Говори, дитя мое. Мурель бессильно упал на свой верстак. — Незачем говорить вам, как я рыдала, и как просила жалиться. — продолжала Луиза. — Я погибала. Все это происходило в десять утра в кабинете Феррана. Кюре должен был прийти в тот час позавтракать с ним. И он вошел в тот момент, когда мой хозяин осыпал меня упреками и оскорблениями. Появление священника очень ему не понравилось. И что он сказал? — Он сразу переменился, выбрал другую роль. — Посмотрите, господин Абат, закричал он. Я говорил вам, что она погубит свою душу, а теперь она погибла навсегда. Она только что мне призналась в своем падении и позоре и умоляла спасти ее, и подумать только, что я приютил в своем доме эту негодяйку». «Немыслимо!» — с возмущением воскликнул господин абат, обращаясь ко мне. Сколько раз ваш хозяин тут при мне давал вам добрые и праведные советы, и это вас не остановило. Вы так не ископали, этому нет прощения, друг мой. Вы были слишком добры к этой несчастной и к ее семье, но снисхождение с вашей стороны было бы слабостью. Будьте справедливы, но непоколебимы, — так сказал Аббат, обманутый, как и все, лицемерием Ферана и вы в этот момент не попытались разоблачить негодяя?» — спросил Рудольф. — Господи! Я была так перепугана, голова у меня кружилась, я не могла сказать ни слова, и все же хотела говорить, хотела оправдаться. — Послушайте, сударь, — начала я, но Ферран прервал меня. — Ни слова больше, недостойная тварь! — крикнул он. — Ты слышала, что сказал господин Аббат? Жалость была бы слабостью, через час ты должна оставить мой дом. И, не давая мне времени ответить, он увел Аббата в другую комнату. После ухода Фирана, продолжала Луиза, — я не помнила себя. Я представляла, как меня выгонят из этого дома, как я буду искать и не найду себе другого места из-за моего положения и других сведений обо мне, которые разошлет мой хозяин. Я была уверена, что он от злости посадит в тюрьму моего отца. Я не знала, что делать, и убежала в свою комнату. Часа через два туда пришел Фиран. «Ты собрала свои тряпки?» — спросил он. «Жальтесь!» — взморилась я, падая к его ногам. «Не прогоняйте меня в моем положении! Что со мной будет? Меня никто не возьмет в услужение! Тем лучше! Господь накажет тебя за твое распутство и твою ложь! Вы смеете говорить, что я лгу?» — возмущенно воскликнул я. «Вы смеете говорить, что это не вы меня погубили? Убирайся отсюда немедленно, тварь!» — закричал он страшным голосом. «Ты еще смеешь клеветать на меня? Так вот завтра в наказание тебе я засажу твоего папашу в тюрьму!» «Нет, что вы, что вы!» — в испуге сказал я ему. «Я ни в чем не стану обвинять вас, обещаю вам, только не прогоняйте меня! Пожалейте моего отца, мой маленький заработок! Так нужен нашей семье! Оставьте меня у себя!» Я ничего не скажу, постараюсь, чтобы никто ничего не заметил, а когда уже будет невозможно скрывать мое горестное положение, ну что ж, тогда вы меня уволите. Я долго его умоляла, упрашивала, и под конец Ферран согласился оставить меня. Я сочла это великой милостью, настолько положение мое было безысходно. И все же в течение пяти месяцев после этой ужасной сцены Мне пришлось очень плохо и очень трудно. Только Жермен, которого я видела изредка, с сочувствием спрашивал меня, почему я такая печальная, но я стыдилась сказать ему правду. Наверное, в это время он и поселился здесь. Да, сударь, он искал комнату где-нибудь поблизости от бульвара Тампль или от Арсенала. Здесь как раз освободилась комната, та самая, которую вы сейчас занимаете, и она ему подошла. Он съехал месяца два назад и просил никому не давать его нового адреса, который знали только в конторе Феррана. Попытки Жермена уйти от своих преследователей объяснили Родольфу все эти предосторожности. — А вам никогда не хотелось рассказать обо всем Жермену? — спросил он Луизу. — Нет, сударь. Его тоже обманула лицемерие Ферана. Он считал его грубым, слишком требовательным, но честнейшим человеком на свете. Когда Жермен жил здесь. Он ни разу не слышал, чтобы ваш отец обвинял нотариуса, что тот пытается вас соблазнить. Мой отец никогда не говорил о своих опасениях при посторонних, и к тому же в то время я его обманывала. Я уверяла, что Ферран больше не думает обо мне». Вы, бедный мой отец! Простите меня за этот обман! Я только хотела вас успокоить! Вы теперь понимаете, не правда ли?» Морель ничего не ответил, уронив голову на руки, скрещенные на верстаке. Он безмолвно рыдал. Рудольф сделал знак Луизе, чтобы она больше не обращалась к отцу. «Пять месяцев, — продолжала Луиза, — я плакала и страдала. Каждый день был нескончаемой пыткой. С помощью разных ухищрений мне удавалось скрывать свое положение от всех, но на последних двух месяцах, которые отделяли меня от рокового срока, об этом нечего было и думать. Каждый день все больше страшил меня. Господин Ферран заявил, что больше не хочет меня держать. Я лишилась даже той малости, которая выручала нашу семью. Отец проклял бы меня и выгнал узнав, что я его обманывала, хотя я желала только не волновать его. Он подумал бы, что я не жертва ферана а его сообщница. Что было делать? Где спрятаться? Где найти новое место в моем положении? Мне приходили в голову преступные мысли, но, по счастью, я отступила перед ними. Я признаюсь во в этом, сударь, потому что ничего не хочу скрывать, даже то что может пойти мне во вред а также для того чтобы вы поняли до какой крайности довела меня бессердечность господина ферана если бы я поддалась жестокому соблазну и совершила преступление разве он не считался бы соучастником немного помолчав луиза с усилием продолжала дрожащим голосом я слышала от привратницы что в нашем доме живет один лекарь шарлатан и я Она не могла больше говорить. Рудольф вспомнил, как при первой встрече с госпожой Пепле, когда она отлучилась, он принял от разносчика письмо на грубой бумаге с измененным почерком и заметил на нем следы слез. — И вы написали ему, несчастное дитя? — Три дня назад вы изменили почерк, и плакали над этим письмом. Луиза смотрела на Рудольфа с ужасом. — Откуда вы это знаете? Успокойтесь. Я был один в Привратницкой у госпожи Пепле, когда принесли это письмо, и заметил его случайно. — Да, вы правы, сударь. В этом письме без подписи я писала господину Брадаманте, что не смею прийти к нему, но прошу встретить меня вечером возле Шато-Дор. Я потеряла голову. Я хотела получить от него страшный совет. И вышла от моего хозяина с намерением этот совет исполнить. Но через минуту мысли мои прояснились. Я поняла, на какое преступление иду. Я вернулась. Встреча не состоялась. В тот же вечер произошла ужасная сцена, из-за которой на меня обрушились новые несчастья. Ферран подумал, что я ушла часа на два, а я возвратилась очень скоро. Проходя мимо маленькой садовой калитки, я, к своему удивлению, увидела, что она полуоткрыта. Я вошла в сад и отнесла ключ в кабинет Феррана, где обычно его оставляли. Эта комната самая дальняя в доме, за ней только его спальня была самым уединенным местом. Там он с кем-то советовался в тайне, а обычные дела вел в своей конторе. Вы поймете сейчас, сударь, почему я рассказываю все это так подробно. Я прекрасно знала все входы и выходы этого дома. Я прошла через столовую, где горел свет, вошла в гостиную, где не было света, потом в кабинет перед его спальней. И дверь спальни открылась, когда я хотела положить ключ на стол. Едва мой хозяин заметил меня при свете лампы в своей комнате, он захлопнул дверь перед каким-то человеком, которого я не успел разглядеть. И тогда, несмотря на темноту, он набросился на меня, вцепился двумя руками в шею, словно хотел меня задушить, и прошипел с яростью, и в то же время со страхом ты подглядывала, ты подслушивала за дверью, что ты слышала, говори, отвечай, Или я тебя задушу? Но, видно, ему пришло что-то другое в голову. Он вытеснил меня в столовую. Дверь кладовки была открыта. Он грубо втолкнул меня туда и запер. И вы ничего не слышали из его разговора? Ничего, сударь. Если бы я знала, что он разговаривает с кем-то в своем кабинете, я не входила бы туда. Он запрещал это даже госпоже Серафен. А когда вы вышли из кладовки, что он вам сказал? Меня выпустила экономка, и в тот вечер я не видела больше Ферана. От волнения, от испуга мне стало очень плохо. На другое утро, когда я спускалась по лестнице, я встретила Ферана и вся задрожала, вспомнив его угрозы. Но как же он меня удивил! Он сказал мне почти спокойно, — Ты ведь прекрасно знаешь что я запрещаю входить в мой кабинет, когда у меня посетители. Но к чему тебя бронить, раз уж тебе и так недолго оставаться в моем доме?» И он ушел в свою комнату. Такое добродушие удивило меня после недавнего приступа ярости. Я, как обычно, занялась домашними делами и хотела уже прибрать в его спальне. Но, вы знаете, я так страдала всю ночь, я была такой слабой удрученной, Когда я вешала какой-то его костюм в темный гардероб рядом с Альковым, я вдруг почувствовала страшные боли, и в голове у меня помутилось. Уже падая, я ухватилась за пальто, висевшее на дверце, и истощила его на себя, и оно меня почти все укрыло. Когда я пришла в себя, застекленная дверь спальни была закрыта, я услышала голос Ферана. Он говорил очень громко. Вспомнив о вчерашней сцене, я подумала, что умру, если только шевельнусь. Я подумала, что мой хозяин не заметит меня под этим пальто в темном гардеробе. Если он увидит меня, как объяснить ему эту случайность? Я затаила дыхание и невольно услышала разговор, который наверняка продолжался уже долго.